В безветренный октябрьский полдень солнце, проникающее в инспекторскую через открытые окна, грело почти как в августе. Четверо детективов сгрудились вокруг стола мэра, вслушиваясь в слова, слетавшие с ленты диктофона. Оли Уикс уже прокручивал пленку, однако и он был сейчас сосредоточен. А для Карелы, мэра и Хейса это было первое прослушивание и каждый из них старался вспомнить, как звучит голос глухого. Разговаривали двое. Дарси Уэллс и человек, называвший себя Кори Макинтайром. «Макинтайр. Красный сигнал означает, что диктофон включен, зеленый — что идет запись. Вы что-то начали говорить. Дарси. Только что ваши вопросы заставили меня задуматься». Правда, теперь ведь и не вспомнишь, когда мне понравилось бегать. Знаете, что сказала моя мама? Макентайр, ваша мама? Дарси. Да, когда я позвонила ей. Она сказала... Макентайр, вы звонили ей в Агаю? Вроде немного занервничал, вставил Оли. Тише, осадил его Карелла. Дарси. Не так уж часто интервьюируют. «Макинтайр, она была рада?» «Точно в штаны наложил от страха, скажу я вам», — упрямо продолжал Оли. Девочка позвонила матери, чтобы сказать, кто пригласил ее поужинать. «Будешь болтать или дашь нам дослушать?» — раздраженно спросил Хейс. «Ах, да все это ерунда, тут и слушать нечего. Она рассказывает о братьях, потом еще болтовня насчет того...» Как потрясающе чувствуешь себя на дорожке. Вот, пожалуйста, Дарси. Такое чудесное ощущение испытываешь. Не знаю, понятно ли я говорю. Макинтайр вполне. Да уж, этот парень все понимает, сказал Оли. Насчет бега он знает все. Ты когда-нибудь заткнешься, прошипел мэр. А на черта вам нужна вся эта чушь? Сейчас подойдет официант, спросит, что они будут пить, когда принести меню, а дальше? А Вот, слушайте, если хотите. Этот малый опять все поддакивает, когда она рассказывает, какое необыкновенное чувство. Интересно вам? Дарси. Словно снег идет где-то у меня в голове и покрывает белым весь мусор, смывает всю грязь и все становится чистым, светлым и свежим. «Вот что я чувствую во время бега. Словно во всем мире Рождество. И все было прекрасно. Макентайр. Да, понимаю». «Тут он его выключил», — сказал Оли. «А потом снова включил». Но они по-прежнему играли в вопросы-ответы насчет бега. И один раз она назвала его «Мистер Макентайр». «А ведь ты, Стив, сказал, что он был в это время в Лос-Анджелесе, так?» «Да. Я тут отметил место, которое действительно надо послушать, а все остальное можно пропустить. Для меня-то все это чушь собачья. Так как можно прокрутить немного?» «Не дожидаясь ответа», — Оли включил перемотку. Он немного проскочил нужное место и принялся манипулировать кнопками, пока, наконец, не нашел, что хотел. «Все», — сказал он. Теперь слушайте. Макинтайр. Ну что ж, Дарси, не знаю уж, как благодарить вас. Именно это мне и нужно было. Дарси. Правда? Макинтайр. Честное слово, не желаете ли еще кофе? Дарси. Нет, спасибо, мне пора. Который час, между прочим? Макинтайр. Без четверти десять. «Вот он называет время», — сказал Оли. «Очень мило с его стороны». «Дарси, не думала, что так поздно. Мне еще нужно немного подготовиться к завтрашнему экзамену». «Макинтайр, если хотите, я доброшу вас до общежития». «Вот, слушайте», — вставил Оли. «Дарси, да нет, зачем же?» «Макинтайр». «Я оставил машину здесь, рядом, около Джефферсон-авеню. Давайте дойдем до гаража». «Дарси». «Ну что же, большое спасибо». «Макинтайр». «Сейчас только расплачусь». «Здесь он выключил диктофон», — сказал Оли. «Больше ничего нет». «Есть, но этот малый сказал, где гараж, так что найти его не так-то трудно». «Как по-вашему?» Прямо за углом, рядом с Джефферсоном. Сколько там гаражей? Мы уже прочесали целую дюжину, — сказал Хейс. Что ж, тем лучше, и меньше осталось. Вы телефонные книги смотрели? Да, в этом городе нет ни одного Макентайра. Стало быть, он просто использовал имя этого парня из Калифорнии, так? Похоже на то. Больше он его не будет использовать. «Почему это?» «А вот послушайте, Оли указал на диктофон. Похоже, он снова включил его перед самым убийством. Прямой репортаж. Этот малый явно полоумный». «Дарси». «А памятник-то будет виден. Здесь так темно». «Макентайр». «Да нет, там есть фонари». «Дарси». «Напрасно фонарь с собой не взяли». «Макентайр». «Варвары». Но ничего, там есть фонарь. Как ты думаешь, где они? Тише. Дарси. А кому, кстати, памятник-то? Макентайр. Джесси Уоэнсу. Дарси. Неужели правда? Но ведь он вроде из Кливленда. Макентайр. Так стало быть, имя вам известно? Дарси. Ну, конечно. Он всех обставил. Когда это было? Макентайр. В 1936 году на Олимпиаде в Берлине. Дарси точно выставил Гитлера со всеми его расовыми теориями полным дураком. Макентайр 10.06 на сотке, а на двухстах установил мировой рекорд. За 400 метров выиграл. Дарси, не говоря уже о прыжках в длину, Макентайр, а вы и впрямь его знаете». «Дарси, а как же, я все-таки бегунья!» «А теперь главное», — сказал Олли. Послышался шум борьбы, тяжелое дыхание, какой-то странный скрежет, глухой стук, и еще и еще один, снова прерывистое дыхание и снова звуки яростной схватки. «Он душу из нее вынимает», — сказал Олли. «Посмотрели бы вы на нее, когда мы нашли ее». В этот момент раздался резкий щелчок. — А это еще что такое? — спросил мэр. — Он выключил диктофон? — Нет, сэр, — ответил Оли. — Но мне послышалось. Тебе не послышалось. Он свернул девчонке шею. Беззвучно шелестела лента диктофоном. Десять секунд двадцать. Затем послышался звук быстро удаляющихся шагов. Хлопнула дверь машины, за ней другая. Звук включенного двигателя. И сквозь его шум голос Макентайра. «Привет, ребята, это снова я. И не в последний раз. Правда, о коре Макентайре вы больше не услышите. До встречи». Тишина. Детективы переглянулись. «Теперь все?» — спросил Хейс. «Все», — ответил Оли. «Похоже, он хочет, чтобы его поймали», — заметил мэр. «Мне тоже так кажется», — согласился Оли. «Иначе зачем ему оставлять нам пленку, где говорится о гараже? И к тому же потом, когда у нас будет кто-нибудь на серьезном подозрении, можно слечить голоса. Первое, что нам надо сделать...» «Нам?» — поинтересовался Карелло. «Конечно, нам!» — продолжал Оли. «Мне не нравится». Когда всякие поганцы убивают девушек, я буду работать с вами. Детективы внимательно на него посмотрели. — Вот потеха-то, сказал Оли. Прозвучало это не слишком обнадеживающе.